Глава 47. Сообщение для силлисты уже. Ковёр доставили, как и было обещано, на следующее утро. Чтобы хоть как-то раскатать его на полу, Джеку бы пришлось двинуть мебель. А ведь комнаты для гостей в доме морятинского видвали не больше всей корчмы Хануты. Прежде чем запереться с ковром на 3 дня и 3 ночи, Джек позволил себе угоститься сытным завтраком в столовой их гостеприимного хозяина. На развешенных по стенам портретах он видел людей в медвежьих шубах и вышитых шёлковых тюрбанах с белыми как драконья кость и тёмными как ночное дерево лицами. Предки Борятинского, если это действительно были они, демонстрировали всё многообразие Варяги, и её гигантские размеры. Лучше философствовать на эту тему, чем пялиться на пустой стул, где за завтраком обычно сидела Лиска, блины с съедобным золотом. Джекаб мрачно потягивал третий мокка, когда к нему присоединились Ханута и Сильвином. Однако ему было не до разговоров, а взгляды, которые эти двое бросали на него и пустой стул, переполнили чашу терпения. Все мысли об Уили и Ляльховом Эльфии казались сущим пустяком по сравнению с тем, как Лиска вчера улыбнулась Барзому при встрече. А там посмотрим. Снова и снова крутились в голове у Джекабы слова Лиски, когда он возвращался в свою комнату. А там посмотрим. Он запер дверь и опустил сын на ковёр. Пора забыть о настоящем. Подготовить ковёр к поисковым вылла может только прошлое. Обычно Джекаб не любил возвращаться во вчерашний день, но в это утро прошлое давало прибежище от мучивших его мыслей и чувств. И так Джекаб когда-то давным-давно воспоминания по какому принципу не откладываются в памяти? Почему Джек помнит именно тот день, который провёл с вылым в парке, хотя было множество других дней? Почему он помнит именно ту ссору, именно ту улыбку, так словно всё было вчера, а других картинок в памяти не находит, хотя помнит связанные с ними чувства? Как мало осталось в памяти от всех этих недель, месяцев, лет. Мой брат не любит ссор. Что-то осталось потому, что было выражено в словах. Что-то благодаря запомнившемуся прикосновению. Ладошка увыла, в его тогда ещё тоже совсем небольшие руки. Стук в его дверь, когда увыл не мог уснуть, ревность, ярость, когда приходилось таскать его за собой, когда возиться с младшим братом не хватало терпения. Джекаб, вспомни. Но картинки в памяти возникли не те. Первые следы Нефрита, их ссоры в пещере, их свадька в императорском дворце в Вене, Уил рядом с Кменом на кровавой свадьбе. Человека гоил. У него кожа из камня. Нет. Джекаб заставил себя вернуться к более давним временам. Ему требовались картины из другого мира, с тем выллом, который он знал лучше, чем самого себя. Джекаб закрыл глаза, нашёл дорогу сквозь зеркало и увидел увыл в его комнате, когда в ней ещё было полно игрушек и плюшевых зверей. А вот они вместе на школьном дворе. А вот в продуктовой лавке хозяин, который уже в 12 лет продавал Джекабу сигареты, если мальчик за это передавал от него привет матери. Уилл всегда старался поскорее увести его туда. Тогда Уилл был очень похож на неё. Они были очень похожи друг на друга. Нет, это неправда. Картинки стали появляться быстрее и опять не те, которые он хотел вызвать. Они вплетались в узор лжи, пока не оказалось, что Джек сидит на фотографиях из собственного детства. и вдруг появилась картинка, от которой у него ёкнуло сердце. Он не понимал, откуда она взялась, не менее отчётливая, чем остальные. Игрок в их гостиной с лицом, которое Джекаб увидел, когда пришёл в себя, сидит перед эльфом на коленях. Мать стоит рядом с эльфом так близко, как это возможно только с очень близкими друзьями. Это видение пришло до того неожиданно, что Джекаб невольно оглянулся. Может, игрок нашёптывает ему ложные воспоминания? Если вы вспоминание настоящее, почему тогда лицо, которое Эльф явил на острове, не показалось ему знакомым? Потому что все эти годы это лицо для него ничего не значило, было лишь одним из многих. Друзья матери. Какой ребёнок к ней присматривается? Или потому что он приходил к ней только когда их суылом не было дома. Джек поднялся с пола и открыл окно. Внизу возле конюшен стоял Сильвин, а с ним Лиска. Она вернулась. Сколько же он просидел на ковре. Сколько бы он ни просидел, Орландо с ней нет. Просто нелепо до чего Джекаб от этого полегчало. Воспоминания о Лиски у него было столько, что он мог бы напичкать ими все ковры самолёты этого мира. Думай, брати Джекаб, или ты хочешь, чтобы ковёр высадил тебя рядом с Лисой? Он закрыл окно, и в комнате снова запахло прошлым, как это вянущего букета цветов. Джекаб в ноф опустился на ковёр, закрыл глаза. и вспомнил ту ночь, когда гойлы ранили выло. О нет. Кто-то постучал в дверь. Джека повелил слугам его не беспокоить. Может, Ханут и хочет показать ему какой-нибудь фокус с стальной рукой, или Сильвин купила очередную магическую фальшивку. А вдруг это Лиска? Он открыл в надежде увидеть за дверью её лицо. В коридоре было пусто. Слишком высоко ищешь, произнёс чей-то женский голос. Смотревшая на него снизу и вверх карлица была красива, как фарфоровые куклы из коллекции Амалии Аустрийской. Нет, она была намного красивее. «Джека бесшабашный?» — спросила она. «Меня зовут Людмила Ахматова. Можно переговорить с вами тет-а-тет? -тет? Я должна передать вам просьбу одного друга. Однако озвучить её я предпочла бы за закрытыми дверями». Лиска рассказала ему о карлице-шпионке, Но сложившийся в его представлении образ не соответствовал действительности. Судя по её виду, она могла бы напечь ковёр целым миром воспоминаний, поэтому он на всякий случай жестом пригласил карлицу в гостиную, где слуги Борятинского по вечерам накрывали чай. В доме Борятинского для каждого приёма пищи предусматривалось своё помещение, как и для многочисленных увлечений хозяина. Здесь было три музыкальные гостиные, две были отданы под коллекции бабочек и оружия и пять Сильвин сосчитал, посвящены воспоминаниям о бывших возлюбленных князе. Имелась у князя, однако, и весьма внушительная библиотека. Людмила Ахматова дождалась, когда Джекоб закроет за ним дверь. «Я пришла по поручению Орландо Теннента», — сказала она, стягивая с рук кожаной перчатки. «Он просит вас передать одно сообщение. Видимо, надеется, что вы придумаете, как представить ситуацию не столь ужасно, и какова она, без сомнения, на самом деле». И для кого же это сообщение? Для мадмозель Селесты уже. Арланде просит передать, что, к сожалению, не сможет сегодня вечером пойти с ней на балет. Мальчик на побегушках у Лискиного возлюбленного, Жак по не знал, что Барзой способен на такие злые шутки. Арланде предлагает назвать в качестве причины неотложные государственные дела, продолжила Ахматова. Он считает, что будет лучше, если настоящую причину она узнает когда уже не сможет совершить никаких необдуманных поступков. Необдуманных? Это не про модмозелю же. А я могу узнать настоящую причину. Карлица печально улыбнулась. Ирландда арестован. По приказу царя Рана утром он предстанет перед расстрельной командой. Её спокойный голос вводил в заблуждение, но несмотря на попытку замазать покраснение вокруг глаз пудрой, видно было, что она плакала. Джекаб не понимал, что чувствует, а может, не хотел понимать. "Я предупреждал Орландо", сказал он, хотя признаться, и сам не особо прислушиваясь к чужим предупреждениям. Людмила Ахматова вытащила на свой платок из сумочки размером едва ли больше визитки. Человек, которого Орландо должен был спасти, незаменим для львёна, и нужно было спешить. По нашей информации, царь Варяги ожиданиям Гойлов не станет использовать столь ценного пленника для технического развития Варягии, а велит казнить его. Оно и понятно. Варягия потерпела поражение в противостоянии с Ильбёном, а Гойлы подарили царю того, кто в этом виновен. Подарок Гойлов. Вот что бывает, когда мозги затуманены ольховыми эльфоми и ревностью. Сколько раз за последние несколько дней Джекаб слышал, что и Зомбат Брюнель не показывается на публике из-за болезни, и всё равно не смог сложить 2+2. Где не держит Ирландо? Там уже, откуда он собирался освободить Брюнеля в секретном крыле кунс-камеры. Людмила высморкалась в платок. Единственное проявление смятения, которое она себе позволила. Ирландо удалось открыть дверь, и я сама достала для него взрывчатку для ядовитого лака. Но дверь за ним захлопнулась, и сработала сигнализация. Ножевая нить. Похоже, Орландо умел обращаться с ней не так хорошо, как утверждал. «Мне будет его не хватать». Ахматова промокнула со щеки потекшую тушь. Женщины этого мира еще пользовались самодельной косметикой. Щепотка ламповой сажи, несколько капель сока бузины. Можно было, конечно, и к ведьмам обращаться, чтобы наколдовали густые ресницы. Лучше Эрланде талант шпиона не сыскать, сказала Ахматова. И танцора лучшее тоже. Есть своя логика в том, что его расстреляют вместе с лучшим в мире инженером. Но я очень разочарована в нашем царе. Вообще-то я думала, что он больше ценит таланты. В гостиной рядом с дверью висела картина, изображавшая морское сражение. Она, как и многие другие в этом доме, была вполне хороша для того, чтобы висеть в каком-нибудь музее. Но Джека Буна не помнила о другом морском сражении. Всего несколько месяцев назад гойльские самолёты потопили в Большом проливе первый железный корабль этого мира. Однако наверху в Голдсмуте уже строились три следующих по чертежам из Амбарда Брюнеля. Благодаря этому инженеру Лондон получил подземные поезда, а через реки перекинулись его железные мосты, более протяжённые и изящные, чем мосты любового другого инженера этого мира. Г2 ли кто убедительнее проповедовал новую магию, чем человек, называвший себя из Амбардом Кристофером Брунелем. Он оказался более, чем достоин своего имени, звучавшего как эхо из мира Джакаба. Ахматова снова взяла себе в руки. В отличие от большинства карликов, она одевалась по последней врякской моде и похоже очень гордилась своим происхождением и страной. Джакаб задавался вопросом, почему же тогда на шпионе для Альбёна Ахматова не производила впечатления человека хоть что-то в своей жизни делающего не по убеждению. Покосившись на закрытую дверь, она понизила голос. "Разумеется, мы попытаемся освободить Орландо и Брунелле, если это нам удастся, спрячем их в квартале Волоч, пока нюль ляжется переполох. Там живёт много людей Волков, поэтому даже тайная полиция не смеливается тщательно обыскивать дома. Довезёт их туда мусорщик." Как только стемнеет, они на улицах повсюду. Зачем она ему всё это рассказывает? Как только стемнеет. Вы хотите попытаться ужинать на нынешнюю ночь? Когда же ещё? Завтра утром Эрландо будет мёртв, и Бруннель вероятно тоже. Сколько у вас помощников? Двое. Чтобы проникнуть в секретные крыло Кунс-камеры, бред. Предполагаю, один из них разбирается в заклинаниях защиты. Людмила Ахматова взглянула на него с улыбкой. Ах да, как же, как же. Сообщение для мадмозели уже. Возможно, Орландо Карлицу сюда и отправлял, но пришла она к Джекабу не только за этим. Нет. Как бы защищаясь, развёл руками Джекаб. Мы с Орландо едва знакомы. К тому же, в последнее время он и сам желал Орландо куда худших неприятностей, чем заключение, но это Карлица не касалась. Когда помогите нам ради Альбиона. Это же ваш родина, не так ли? А если и так, я похож на того, кто готов умереть за королевство. С другой стороны, помогая Людмиле, он докажет Лиски, что не желает Эрланду зла. Ты желаешь ему зла, как? Карлица улыбнулась. Благодарю, господин Бешабашный, сказала она по-ворякски, натягивая на изящные пальцы перчатки. Не сомневалась, что вы нам поможете. И мы оба явно знаем, ради кого вы это делаете. Итак, через час после полуночи. Она протянула Джекобу крошечный конверт. Я записала для вас адрес. Он открыл перед ней дверь, и нос к носу столкнулся с Сильвином. И нечего на меня так смотреть. Это ханута отправила меня подслушивать. Принялся оправдываться тот. И вуаля, вам потребуется отвлекающий маневр. Сноска. Вуаля. Здесь, смотрите-ка, французский